Пригодившись, дети обнаружили и третьего человека у самого входа в каменоломню. Он тоже притаился за камнем. И увидели его лишь потому, что Хабр обратил на него их внимание. Мало того, Хабр сообщил, что с другой стороны приближается еще кто-то. Прямо какое-то ночное нашествие. Притаившись за скалой, Павлик с Яночкой ожидали развития событий. Вот второй человек спустился со склона горы и тоже проскользнул к сараю. Тот, что прятался у входа, сделал знак рукой. По этому знаку вниз со скалы стали спускаться еще несколько человек, плохо различимых в темноте. Хабр беспокойно крутился возле детей и вдруг стремительно кинулся к пещере. Умная собака прекрасно понимала, что оба ее маленьких хозяина очень встревожены, и тревога их совсем другая, не такая, когда они напряженно ждали чего-то, а хозяйка прижимала его к себе И не пускала в пещеру. Теперь вот появилось много чужих людей. Пришли они сюда явно не с добрыми намерениями. А имущество его хабра, хозяев, осталось там в пещере. И ему угрожает опасность. Вот из-за этого дети и тревожатся. И его святой собачий долг это имущество оберегать. Спустившиеся с горы два человека со всех ног кинулись к сараю. Третий, до сих пор прятавшийся у въезда в каменоломню, тоже кинулся туда. И сарая выскочил один из трех, что вошли туда раньше, и укрылся в тени барака. Когда трое, вновь прибывших, ворвались в сарай, этот вынырнул из темноты и со всех ног кинулся к пещере. В руках он что-то нес. Яночка с Павликом тоже бросились к пещере, но тот добежал раньше, и дети стали свидетелями необычайной сцены. Бегущий человек уже собирался протиснуться в узкое отверстие пещеры, как вдруг замер, увидев вдруг перед собой чью-то жуткую морду со скаленными белыми зубами, ярко блестевшими в лунном свете, и услышав леденящие душу страшное рычание. У Яночки с Павликом перехватило дыхание, они не могли пошевелиться. В ночной тишине рычание разнеслось окрест и вернулось многократно подхваченное эхом. Хабр рычал, как сто тысяч чертей, ясно давая злоумышленнику понять, что тот может проникнуть в пещеру только через его труп. Яночка не верила своим ушам. Первый раз слышала она, чтобы ее вежливая, воспитанная собака рычала так страшно, прямо по-звериному. Девочка уже собиралась кинуться к своему любимцу. Неизвестно ведь, что может сделать ему этот злоумышленник. Но тут... События приняли неожиданный оборот. Рычание зверя услышали люди в сарае и кинулись к пещере, что-то крича по-арабски. Человек у пещеры не стал их дожидаться и метнулся куда-то в темноту. Вот из темноты послышались крики, шум. В свете луны что-то блеснуло, и дети с ужасом увидели, как двое нагнулись над третьим, лежащим на земле. Невзирая на опасность, Яночка пробралась поближе к пещере и позвала. «Хабр, ко мне! Хабр, сюда! Быстро!» Пес понял, что обстоятельства изменились. Видимо, отпало необходимость защищать оставленное в пещере имущество. Через секунду он уже был рядом с Яночкой. Еще через две оба вернулись к Павлику. Тот не стал терять времени. Повернулся и кинулся на утек под прикрытием скалы. Яночка с Хабром последовали за ним. Остановились они только на шоссе. Тяжело дыша, брат с сестрой уселись передохнуть на обочине. Несколько не уставший Хабр бодро бегал вокруг, бдительно охраняя их покой. «Теперь там труп с трудом», — выговаривала Яночка. «И никто не должен знать, что мы там были. Вот теперь это для нас действительно опасно. Если они догадаются...» Еще как догадаются, — откликнулся тоже очень взволнованный Павлик. Ведь они же видели хабра, а еще лучше слышали, как он рычал, как целый оркестр, как сто тысяч собак. Рычать мог кто угодно, а всем известно, что наша собака не рычит и не лает. Мы и то первый раз слышали такой рык. Что же касается того, что видели, видел его только один из них, а он уже того. Никогда никому ничего не скажет. Убит. И что с нашим псом приключилось? Не думивал мальчик. Ни с того, ни с сего изобразил из себя дикого зверя.